Глава 13 «Какие новости?» Лёлик стоял в дверях, руки в боки, лицо словно высечено из камня. «Осталось два дня, ты помнишь?» В комнате стоял затхлый воздух, будто её давно не проветривали. «Помню», — отсутствующим голосом сказал Рост, повернул голову в сторону друга. «Мне сегодня звонила мать, второй раз за три дня. Ну и что?» «Какой-то шнырь звонил соседке, откуда обычно она мне звонит, и интересовался моей сестрой Лёлик. Он сказал, что я себя неважно чувствую и прошу их приехать сюда, в Москву». «Ты считаешь, что это связано с ним?» – приглушенно спросил Лёлик. Рост не ответил. Через минуту он заговорил. «Я обзвонил всех, кого знаю, ходил в банки, унижался, как последний мудак». Но он криво улыбнулся. «Для кредита нужна работа, нужны поручители. И какой псих поручится за меня?» «Даже был у риэлторов, так, для очистки совести. Они оценили дом на Украине, заочно, правда. Больше 15-17 косарей он не стоит. Но не в этом дело. Я лучше сдохну, чем позволю оставить мать и Олеську без жилья. Остается одно». «Что же?» Лелик избегал взгляда роста. Он пугал его. Абсолютно безумный, лихорадочно бегающий взгляд наркомана, замершего в ожидании предстоящей ломки. «Я разговаривал с Квадратом. У него есть для меня работа. В счет всего долга». Насколько я понимаю, криминал. Не газоны же у него на даче подстригать. В общем, до этого момента я сам подумывал об этом. Но опыта у меня нет. А квадрат, походу, в этих делах дока. Короче, Лёлик, ищи меня теперь в сводках о ЧП по ящику». Рост засмеялся металлическим смехом и Лёлика прошиб пот. «Я как раз собирался к нему», — сообщил Рост, поднимаясь. «Отзвонюсь вечером». Лёлик не нашёлся с ответом. «А что тут, собственно, можно было сказать?» «Маленькая деталь» сказал Рост уже в дверях. «Давай-ка, братуха, собирай свои манатки и вали отсюда, пока горячо не стало. Бери Верку и двигай куда-нибудь. Поженитесь позже». «Куда?» – тупо спросил Лёлик. «Вот так всё бросить и куда-то ехать?» «Всё равно, только подальше от квадрата. Ключи от хаты я тебе позже занесу. Могу бросить в почтовый ящик». Рост вышел, а Лёлик остался стоять в прихожей. Через час Рост был в том же самом кафе. Вместо разбитого аквариума стоял новый, превышающий размерами прежний, и в нем также грациозно плавали экзотические рыбки. Почему-то от вида нового аквариума настроение роста немного улучшилось. Квадрат уже ждал его. В этот раз на нем был бордовый костюм, такой же нелепый мешковатый, и неизменные очки в старомодной оправе. В противовес костюму от него исходил тонкий запах хорошего одеколона. «А, здравствуйте, Ростислав!» – обрадовался квадрат, увидев роста. И даже пристал со стула, протянув руку молодому человеку. У него был такой вид, словно он неожиданно встретил старого знакомого. Помедлив, Рост ответил на рукопожатие. ладонью квадрата была прохладная, как змеиная кожа, и узкая, почти как у женщины. «Да-да, такие дела. Очень рад, что вы приняли мое предложение, Рост. Ведь так вас называют друзья». После кивка молодого человека он продолжил. «Перейдем сразу к делу. Да, может, вы голодны? Виски, коньяк или предпочитаете водку?» Рост и в самом деле не прочь был бы перекусить, да и дразнящий запахи из кухни сводили его с ума, заполняя рот слюной, но он отрицательно покачал головой. «Ну, ваше дело. Итак, прежде всего, умеете ли вы водить автомобиль? Если да, то какие категории транспорта?» «Умел ли Рост водить машину?» В первый раз он сел в шестилетнем возрасте за руль копейки. Правда, проехав несколько метров, он тут же въехал в яблоню. Уже в 15 лет Рост водил любую легковушку, газель, грузовик и даже трактор. «Могу, почти все категории», — отделался он лаконичным ответом. «Замечательно». Квадрат отпил маленький глоточек минералки. «Как вы владеете приемами рукопашного боя, я уже видел. Между прочим, Дениска на вас затаил обиду». «Ну, думаю, все обойдется». «Да-да, это мой телохранитель, которого вы уделали. Кстати, я лишил его премии за вашу выходку». Не знаю, на что он в итоге обиделся. На сломанную челюсть или потерянную премию. Квадрат довольно захихикал, будто все происходящее доставляло ему несказанное удовольствие. «Ладно, мы отвлеклись. Насколько вы метко стреляете?» Он снял очки и немигающим взглядом уставился в собеседника. «Смотрит, как удав на кролика», — подумал Рост. «Смотря из чего», — сказал он. «Я, конечно же, имею в виду автоматическое оружие, а не рогатку». «Нормально стреляю», — также кратко ответил Рост. И добавил с мрачным намёком. Никто не жаловался. Квадрат откинулся на стуле. «К сожалению, у меня нет времени устраивать вам проверку Рост, ко всему прочему», — он усмехнулся. «Вы вернулись живым из Чечни, а это много, значит». «Что я должен делать?» Спросил Рост, чувствуя, как напряглись все его мышцы. «О, как же ты нетерпелив, мой друг. Ничего, что я перешел на ты. К слову, я тоже не обижусь, если ты станешь обращаться ко мне так же». «Ты не ответил на мой вопрос», — медленно повторил Рост. Он положил руки на стол, и квадрат с интересом уставился на его сбитые костяшки, натренированные многолетними отжиманиями на кулаках. Потом водрузил очки на крючковатый нос и сказал скучающим голосом, глядя куда-то в сторону. Ты, мой милый друг, еще один парень через три дня должны взять инкассаторскую тачку. Да-да, такие дела. Он произнес это так, словно сообщил Росту, что завтра обещали дождь, и пусть он не забудет взять с собой зонтик. Ну вот, все и прояснилось. Рост, как ни парадоксально, ощутил даже некоторую легкость. И ведь вправду говорят, что неизвестность хуже всего. С другой стороны, у него возникло чувство, что его горло стянули холодным и липким жгутом. «А подробнее можно?» «Подробности завтра». В голосе квадрата моментально испарились жизнерадостные нотки, и тон стал жестким. «Сегодня вечером ты идешь домой, занимаешься своим делом, трахаешь бабу или напиваешься, это твое дело. А завтра в семь утра я жду тебя у входа в бар». «Я должен знать, в общих чертах ситуацию не сдавался Рост». «Если...» «Заткнись», — холодно оборвал его квадрат. «Перейдя порог этого заведения, ты сжег за собой все мосты». «Денег у тебя нет, достать их неоткуда. Так что захлопни хлебало и слушай старших. Никаких сраку если. Наш контракт уже начал действовать, понял меня?» Рос лихорадочно соображал, соглашаться ли дать в рыло этому сморчку. Все равно он без охраны. По идее он знал, что рано или поздно Квадрат предложит ему нечто подобное. Однако новость о том, что ему предстоит ограбить инкассаторскую машину, была равносильно ушату ледяной воды. «Привет, Лелику». «Полагаю, ты понимаешь, что о нашем разговоре никто не должен знать». Квадрат допил минералку и отставил стакан в сторону. Он поднялся и как бы, между прочим, сказал, «Надеюсь, ты не слиняешь, Рост, иначе первой пострадает твоя сестра». Росту пришлось призвать на помощь всю свою выдержку, чтобы снова не сорваться с места, хотя у него руки чесались вбить этой мрази очки в затылок. Квадрат ушел, оставив Роста одного. Мерно булькали крошечные пузырьки в аквариуме, обогащая его кислородом. В этот момент Рост отчаянно завидовал беспечным красивым рыбкам. Он сидел и смотрел на них, игриво поводящих плавниками, и думал, что с самой первой секунды после объявления квадратом сути его работы он был согласен на неё. Перед глазами маячила прелестная личико Олеси, немного удивленная и трогательная в своей свежести, а ради ее безопасности он был готов на все. Хоть совершить покушение на президента Америки.